Вы хорошо содержите дом, — польстила Уиллоу. Миссис Гай обернулась и метнула в нее злой взгляд, который не соответствовал ее медоточивому голосу. Это всего лишь самая малость, которую я могу вернуть взамен того, что эта великая женщина сделала для меня. Разве не так? Приятно слышать, что кто-то говорит о Глории с такой благодарностью. Могу открыть вам, что существует множество людей, которые обязаны ей в этой жизни гораздо больше, чем я. Эти слова миссис Гай неожиданно произнесла с почти незаметным ирландским акцентом, но более сурово и решительно. В самом деле, и кто же? Эти девушки, например. Они никогда самоотверженно не работали, чтобы угодить требовательной мадам. Но современные молодые люди вообще не знают, что такое настоящий труд. Разве не так, мисс? Но, по крайней мере, Мэрилин знает, чем она обязана тете Этель, сказала Уиллоу, довольная своими дипломатическими способностями. Очередной недобрый взгляд, брошенный миссис Гай, подтвердил, что она тоже заметила хитрый ход. Служанка заварила чай в ярком синем чайнике, Выждала немного и налила чашку для Уиллоу. Я думаю не столько о мадам, как об этих бездушных девушках и Питере Фарфилде. К ней снова вернулся ирландский акцент. Разве не он жил в коттедже бесплатно? Обедал с мадам так часто, как никто другой, и мог полагаться на ее помощь всякий раз, когда его дела складывались плохо. Миссис Гай налила и себе, потом села напротив изумленной агрессивностью служанки Уиллоу. — Вы, конечно, слышали о его пресловутом деле? — спросила миссис Гай с ядовитой улыбкой заядлой сплетницы, нашедшей заинтересованного и еще не посвященного слушателя. — Нет, — ответила Уиллоу, — я никогда не встречала Питера Фарфилда. и Мэрилин не упоминала ни о каком его деле. Она только говорила, что он обожал миссис Грейнджер и что он передвигается в инвалидной коляске. «Да, бедняга, он попал в автомобильную катастрофу. Это было страшно, но ему повезло, другой на его месте не остался бы в живых». Сочувствую. медленно произнесла Уиллоу. «Наверное, были серьезные проблемы со страховкой?» «Верно». Компания долго решала, следует ли удовлетворять его требования или нет. Но почему? Я думала, что большинство автомобильных происшествий очень просто объяснимы для блюстителей порядка. Что же произошло? Все, что я знаю. Авария произошла на пустынной освещенной дороге. Не было ни дождя, ни разлитого масла. Автомобили не могли заскользить. а между тем врезались лоб в лоб, и другой водитель погиб. Две компании оспаривали друг друга, — говорила мадам, — которая из них следует платить иск. — Иск? — переспросила Уиллоу. — Вы имеете в виду, что близкие погибшего водителя также предъявили иск? — Так мне говорила мадам, и все случившееся могло обернуться против Питера. если бы он не оказался таким везучим. — Я думаю, он не без причины, — дорожил покровительством мадам. — Что бы он мог сделать без ее денег? Как бы вообще существовал. Но он должен был получить деньги от страховой компании, — сказала Уиллоу, машинально поддерживая разговор. Мысли Уиллоу были заняты другим. Почему Глория была так откровенна со своей горничной? Это всего лишь юридический вопрос, какая из компаний должна заплатить. Но ему-то совершенно безразлично, от кого получать страховую премию. Конечно, ожидание очень угнетает. Он имел только треть страховки. Мадам мне это тоже сказала. Правда? Уиллоу так сильно нахмурилась, что ее брови сошлись на переносице. Поведение высокомерной Глории Противоречило тому, что о ней единодушно говорили знающие ее люди. Вряд ли она на равных без задней мысли откровенничала со своей служанкой, какой бы хорошей она ни была. Для этого должны были существовать серьезные основания, не иначе.